Глава 252. Магическое сокровище. Магазин, который арендовал Ван Линь, находился не на главной улице, а в стороне от нее. Если его не искать намеренно, его было очень сложно найти, но Ван Линь не возражал. После ночи культивации красная сущность вокруг него сгустилась еще больше. Когда наступило утро, Ван Линь открыл дверь магазина. Как смертный, он прибрался в магазине, затем пошевелился и исчез. Когда он вернулся, в его сумке лежало немало крупных деревьев, которые он выдернул вместе с корнями. Он снял с деревьев кору и превратил их в деревянные бруски. Ван начал вспоминать своё детство, когда отец обучал его резьбе по дереву. Эти воспоминания постепенно заполнили его ум. Ван Лейн надолго задумался, затем схватил большой квадратный брусок. Лёгкий взмах руки и квадратный деревянный брусок поделен на 10 частей. Постепенно, по мере продвижения Ван Линя, он, казалось, обретал что-то, потерянное 400 лет назад. С каждым движением он, казалось, возвращался в детство, к тому времени, когда жил в той маленькой деревушке. В этот момент духовная энергия в теле Ван Линя пришла в движение, она глубоко впиталась в статуэтку, которую он вырезал. Время пролетело незаметно, снова наступила ночь, когда Ван Линь снова владел своими чувствами. Он посмотрел на деревянный брусок в руке, Брусак превратился в деревянную скульптуру. Это была фигурка мужчины средних лет с доброй улыбкой на лице. Этот мужчина был одет в грубую одежду, а его руки были выполнены грубыми линиями. И хотя работа была очень грубой, статуэтка казалась живой. От нее исходили волны духовной энергии, Ван Алинь внимательно ее рассматривал, и его сердце наполнилось болью. Его правая рука нежно погладила фигурку, и он пробормотал. «Отец!» «Твой сын очень по тебе скучает». После долгих раздумий Ван Линь отставил получившуюся фигурку в сторону. Он взял другой кусок древесины и совсем сердцем начал вырезать слова штрих за штрихом. Ночь становилась холодной, но провести ее без сна ничего не значило для Ван Линя. В те времена, когда его преследовали, он мог бежать без остановки много дней подряд. В тот момент, когда взошло солнце, фигурка, над которой работал Ван Линь, начала обретать очертания. Она стала похожа на женщину средних лет. ее любящие глаза смотрели вдаль, как будто она ждала возвращения своего ребенка. Он поставил две статуэтки рядом и протяжно вздохнул, взяв в руки следующий брусок и начав врезать. Медленно тянулось время, Ван Линь продолжил врезать, делая перерывы только когда слишком уставал. Месяц пролетел вновении ока. Количество вещей в магазине Ван Линь неуклонно росло. Полки вдоль стен были заставлены деревянными статуэтками, которые выглядели как живые. Там были мужчины и женщины, молодёжь и старики, все в разных позах. Это были фигурки жителей деревни, из которой Ван Лень был родом. В некотором смысле Ван Лень их оживил. В этом месяце у Ван Линь не было ни одного покупателя, но он не возражал, поскольку из головы погрузился в резьбу по дереву, он даже перестал культивировать». Однажды ван Лин держал в руках законченную только наполовину деревянную фигурку. По какой-то неизвестной причине эта фигурка испускала первичную ауру. Если бы эту статуэтку увидел любой культиватор из моря демонов, он бы сразу же опознал вне дракона. Этот дракон был первым духовным зверем, которого Ван Лин встретил, когда еще был слимован. Пока он занимался вырезанием, зазвенел колокольчик и кто-то распахнул дверь. Мальчик, очень сильно на вид, осторожно заглянул внутрь. Он увидел Ван Линя и был поражен, но тут же пришел в восторг, увидев столько статуэток. «Дядя, это вы все это вырезали? Они такие красивые! Подарите мне одно!» Ван Линь улыбнулся и отложил фигурку, которую держал в руке. Он взял деревянную фигурку с одной из полок. Это была статуэтка человека, человека, которого Ван Линь очень хорошо знал. Его звали Ван Хао. Мальчик перед ним был очень похож на Ван Хао из той поры. Когда мальчик получил статуэтку, он испустил радостный вопль. Он держал ее в руках, как сокровище, и сказал Ван Линю бодрым голосом. «Спасибо, дядя! Я из кузнечной мастерской через дорогу! До свидания!» С этими словами он выбежал из магазина и закричал. «Мам, смотри! Смотри, что мне дал дядя!» Ван Линь встал и подошел ко входу в магазин. Он увидел, как мужчина и женщина вышли из магазина через дорогу. Они с любовью смотрели на мальчика, Мужчина взял в руки деревянную статуэтку, и глаза его вдруг зажглись. Он подошел к ваналиню вместе с статуэткой и сказал: Брат, дети такие несмышленые! Сколько стоит эта статуэтка? Ван Линь покачал головой и ответил: Я подарил ее ему. Это всего лишь кусок дерева. Отец мальчика немного поколебался, он взглянул на ванлинию и улыбнулся: Ты ведь только приехал сюда, верно? Я раньше тебя здесь не видел. Вонолинь улыбнулся и кивнул. Отец мальчика улыбнулся и сказал. «Брат, если не возражаешь, приходи к нам на ужин. У меня есть домашнее фруктовое вино, и оно гораздо лучше, чем вин, что продают в ресторане». В сердце Ваналине бились какие-то странные чувства, которых не возникало уже 400 лет. Немного поколебавшись, он кивнул. Мать мальчика была очень доброй женщиной, она была очень молодой, но тем не менее очень терпеливой и мягкой, Галяя на них, Ван Линь мог сказать, что они были очень счастливой семьей. Их ребенок был милым, а супруги любили друг друга. В кузнечной мастерской был квадратный стол, на котором стояли блюда с домашней едой. И хотя Ван Линь больше не нуждался в пище, он все равно взял палочки и съел несколько кусочков. Ван Линь пил домашнее фруктовое вино, которым этот мужчина так гордился, и ел домашнюю пищу, приготовленную с любовью, И у него на душе стало даже спокойнее, чем было, когда он шел вместе с караваном. Духовная энергия в его теле двигалась так, как никогда раньше не двигалась. Вино и правда было очень хорошим, с приятным послевкусием. С этого дня в жизни Ван Линя появилась новая неотъемлемая деталь – фруктовое вино. Мальчик заходил почти каждый день, чтобы посмотреть, как Ван Линь вырезает по дереву, и каждый раз он приносил с собой кувшин фруктового вина. Постепенно магазин Ван Линя заполнялся деревянными статуэтками – и большинство из них были в виде зверей. Он вырезал почти всех зверей, которых встретил за последние 400 лет, однако, как бы сильно он ни старался, он никак не мог закончить фигурки духовных зверей высшего уровня и пустынных зверей. В каждой из них собиралось большое количество духовной энергии. Смертные не могли ее почувствовать, но если бы мимо прошел культиватор, он был бы потрясён. А всё потому, что сила духовной энергии в этих фигурках была не меньше, чем в любом магическом сокровище низкого качества. Некоторые фигурки по силе духовной энергии могли сравниться с магическим сокровищами среднего качества. Как их можно было считать просто деревянными статуэтками? Они, совершенно очевидно, были магическими сокровищами, изготовленными из сухостоя.